Глава 24. За закрытыми дверьми. «Да, своеобразная дамочка», — признался барон Немару, как только за княгиней Бакари закрылась дверь. «Теперь я не осуждаю капитана дерзкого дельфина. Он, конечно, идиот, раз так легко позволил захватить корабль, но любой из нас мог бы попасться на эту удочку, недооценив княгиню. Подумать только...» С виду хрупкое невинное создание, но так спокойно, по-деловому и цинично описывала гипотетическое покушение на тебя, что у меня мурашки по спине побежали. А я ведь не страдаю чрезмерной впечатлительностью. Герхард, будь с ней осторожнее. Эрих недовольно произнес король. Адель, конечно, не вписывается ни в какие рамки, но она вообще-то пыталась спасти мне жизнь. Была бы мыслюбить, то так поступать не стало бы поэтому оставь свою подозрительность для иных случаев. А я не про это, брат. Мне не нравится, как ты смотришь на Бакари. И как? Герхард, я тебя с пелёнок знаю, но подобный взгляд видел лишь единожды. Как звали ту баронессу? Эола... Эола Малиш. Вот видишь, ты даже не стал уточнять, что за баронесса, хотя их пруд пруди в королевстве потому что так внимательно вглядывался только в ее лицо. А теперь вспомни, сколько неприятностей эта Малиш тебе доставила». «Эрих», — жестко ответил король, — «с ней я был счастлив». «Допускаю, брат, но после ее гибели ты за полгода чуть не развалил всю службу на границе. Так эмоционально был раздавлен и ни о чем, кроме своей несчастной любви, думать не мог. Хорошо, что потом взял себя в руки и закрыл керский треугольник для всякой нечисти». «Я не против, чтобы ты влюблялся. Но постарайся не давать волю своим чувствам, а то ведь вместо Ильцы или Линбера роднишься с Империей. Замучаемся потом воевать». «Я не собираюсь влюбляться в Адель», — возразил король. «Да, она очень милая и оригинальна, но...» «Герхард», — перебил брата Эрих, — «можешь, сколь угодно, долго доказывать мне, что Шеника тебе не нравится, но, к сожалению, ты не научился скрывать свои эмоции». Допускаю, что сам в них еще не разобрался, но ты попадаешь под ненужные нам чары Адель. Поверь, шенека опасно. Как только она поймет, что к чему, то возьмет тебя в такой оборот, что и пикнуть не сможешь. И еще Можешь со мной спорить с пеной у рта, но я не исключаю варианта, чтобы Кари все подстроила сама, чтобы втереться к тебе в доверие. Вначале разыграла покушение, а потом выдумала историю про змею. Поверь, эта девушка слишком умна и могла бы провернуть нечто подобное. Как она четко расписала все бреши в нашей охране. Ни одна дворцовая дама, прожившая здесь многие годы, так бы не смогла. Пожалуй, лишь твоя покойная мама. Но такие великие женщины рождаются редко. Представим на мгновение, что ты прав. Не сдавался король. Адель очень умна и разбирается в таких вещах, в которых не каждый воин силен. «Но зачем она постоянно идет на легкую конфронтацию со мной? Дерзит?» «Потому что ты это любишь», — пояснил барон. «Тебя раздражают манерные коровы, вроде прибывших герцогинь. Император же по своим каналам изучил твою натуру и прислал такую бумажную невесту, что легко сможет охмурить тебя. Тиран второй не дурак и должен понимать, что породниться с гербийским королевством через наследника у него мало шансов. Вот и использовал подходящий таран». Кстати, умный ход. Признаюсь, брата, Адель Бакари произвела и на меня сильное впечатление. Думаю, стоит прислушаться к ее словам по охране дворца. Они частично повторяют мои, но ты же всегда отмахиваешься от советов брата. Надеюсь, что теперь, услышав от чужестранки «как тебя легко можно убить», задумаешься над личной безопасностью. Адель всего лишь эмоциональная женщина. Дай таким волю дворец превратится пусть и в полностью безопасную, но тюрьму. «Я же привык встречать опасность лицом к лицу, поэтому предпочитаю свободу, а не унылую жизнь заперти». «Но...» — сделал паузу король. в чем чём-то вы с ней правы. Пожалуй, стоит немного изменить охрану и не давать злоумышленникам легких возможностей проникнуть во дворец. Я поговорю с княгиней и выясню, что из её... «Нет!» — осадил его Эрих. «Не ты, а я поговорю. Во-первых, тебе не стоит находиться с ней наедине». Повторяю, я не собираюсь влюбляться в Бакари. А во-вторых...» Словно и не услышав Герхарда, продолжил барон Неморо, «Именно я отвечаю за охрану дворца. Уверен, что минимум половину из того, что скажет Адель, ты не донесешь до меня. Так что позволь мне самому решать, какие мысли шеники нам пригодятся». «А не боишься, что она и тебя охмурит?» — ехидно поинтересовался король. «А мне-то чего бояться? Я всего лишь бастарт. Даже если и воспылаю, Кадель, романтическими чувствами, то на безопасности и политике королевства подобное никоим образом не скажется. К тому же собираюсь вести деловые беседы не один. Думаю, стоит привлечь к ним тетушку Ирис. Уж ее точно не проведешь. Смотрительнице женской части дворца тоже полезно послушать про уязвимые места в нашей беспокойной жизни. Может, и совет какой-нибудь даст. Хорошо, Эрих. Я обещаю, как следует обдумать все твои доводы и предположения. Оставшись один, Герхард Авара действительно стал размышлять, вспоминая оба сегодняшних разговора. И Бакари, и брат абсолютно правы. Необходимо серьезно усиливать дворцовую безопасность. Покуда были живы остальные члены семьи, в этом не было особой необходимости. Но теперь, когда основная ветвь династии Авара состоит всего лишь из одного человека, может случиться все что угодно. Даже захватывать Гербию не надо. Достаточно уничтожить короля, чтобы вся страна полыхнула в гражданской войне. Моментально найдется куча дальних родственников, которые устроят такую грызню за власть, что народ пришлых захватчиков будет встречать как освободителей от дури местной знати. К тому же в последние годы все государства словно с цепи сорвались, пытаясь устроить новый передел мира. И способы для этого они выбирают разные, не ограничиваясь лишь одной честной войной. Взять тех же самых бумажных невест. Раньше редко, когда одна претендентка на эту незавидную роль находилась, а теперь аж из трех стран прислали. И не после долгих дипломатических переговоров, а чуть ли не на перегонки отправили своих родственниц серьезные правители. А если их не устроит королевский выбор, что тогда? Могут и убийц подослать, чтобы пролив не достался соперникам. Поэтому нет больше безопасных мест. Так что прав, Эрих. Нужно быть осторожным во всем. Правда, с Аделью он палку перегнул. Сравнить ее и бедняжку Эолу — это было жестоко. Хотя, если признаться себе откровенно, в княгине есть очарование. Пожалуй, если бы не политика, то из всех претенденток она единственная, не вызывала бы отторжения на ложе. Да и собеседница интересная, прямая и с чувством юмора. Герхард взял стакан с соком и, вальяжно раскинувшись в кресле, стал вспоминать их первую встречу. Несмотря на свой нищенский вид, уже на корабле Адель смогла заинтересовать собой. Совершив отчаянный поступок для привлечения внимания к своей персоне, девушка не испытывала страха или сомнений, лишь только азарт и удовлетворение, как у бывалого воина, успешно выполнившего опасное задание. Ее зеленые глазища смотрели с уронией, а легкая нагловатая улыбка победительницы не вызывала раздражения. А чего то в тот момент хотелось самому улыбаться. Еле сдержался, чтобы сохранить выражение лица, положенное важной особе. Пожалуй, Адель схожа с Олой. Тоже не умеет присмыкаться перед сильными мира сего. Живет а не выслуживается. Интересно, а Абакари действительно понравилась солдатская каша или это была игра с ее стороны? Хотя на игру, похоже, не было. Как эта песня, что родилась в ночной беседке перед самым покушением. С приятных моментов мысли Герхарда перескочили на серьезный разговор с братом. Сложно согласиться с Эрихом, что княгиня Бакари могла сама подстроить покушение. У нее для этого не было возможностей. Как Адель могла предугадать, что к ней в окно попытается забраться сам король? Да и вообще, та встреча не должна была состояться. Сплошное стечение несуразных обстоятельств. Но ведь кто-то же их выследил. Как? Если только... Если только убийца следил за окнами Адель и сам собирался проникнуть в ее спальню. Когда же его опередили, проследил за парочкой до самой беседки и произвел тот самый выстрел из арбалета. Но кому же до такой степени мешает женская претендентка? Герцогиням? Мешает, конечно, но глупые напыщенные индейки не способны сами ни организовать, ни тем более осуществить подобный план. Максимум, какая от них может исходить опасность, это как бы случайно пролитый кофе на платье конкурентки или прилюдные ехидные шпильки. Значит, эти двое отпадают. Эрих решил, что стоит оградить брата от Бакари любыми способами? Не тот он человек, чтобы убивать по такой мелочи. Сказать прямо все, что думает, это он может, но подставлять под дипломатический скандал своего короля и брата не станет. Баронесса Бельфо? Совсем ерунда получается. Лучшая подруга матери обычно действует более изощрёнными методами. К тому же она вчера сама сказала, что из претенденток лишь несносная княгиня, единственная, кто вызывает хоть какое-то уважение. А если учесть, что из всех женщин во дворце Ирис испытывала уважение лишь к покойной королеве, то такие слова можно считать за комплимент с тонким намеком присмотреться к девушке. Баронессе абсолютно наплевать на политику — А вот в младшем сыне любимой подруги она души не чает и желает ему лишь одного — счастья. Нет, явно не она хочет смерти Адель. Кто еще из влиятельных особ, контролирующих жизнь во дворце, мог так взъездся на Бакари? Многие. Но какая им от убийства девушки выгода? Если только золото, которым могут охотно поделиться королевства за устранение опасной претендентки. Ну и в Линбери, и в Ильцы сидят не дураки. Короли понимают, что шанс выбора имперской представительницы слишком мал. Рисковать так они не станут. Значит, есть кто-то еще, достаточно осведомленный о многих дворцовых делах и имеющий возможность влиять на них. Иначе не было бы двух почти удачных покушений. Трех! Герхард вскочил с кресла и стал расхаживать по комнате, осененной внезапной догадкой. «Покушений было три!» Пираты не случайно напали на корабль, доставляющий Бакарей в Гербию. Даже чисто номинально она не должна была участвовать в отборе невест. Значит, предатель тот, кто мог прочитать переписку с императором Тереном II. Круг подозреваемых сужается.